Гумилев и символизм В статье «Наследие символизма и акмеизм» Николай Гумилев писал «Символизм явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление». Гумилев с большим уважением относился к наследию символизма и к лучшим представителям этой школы в русской поэзии. Блоку, Брюсову, Иванову. Вместе с тем Николай Степанович не был полностью удовлетворен теорией и практикой символизма. Ключевую фразу находим в той же статье. Некоторые его символизма, искания, почти приближались к созданию мифа. В том-то и дело, что приближались, но остановились на полпути. Позже Гумилев критиковал символистов более жестко. Со слов современников он говорил примерно так. «Символисты написали на гире десять пудов, а середину выдолбили, и теперь подбрасывают гирю и делают с ней всякие трюки, а она пустая». То, что для символистов было игрой, фокусом, трюками, эстетической позицией, а скорее позой, Все это Гумилев действительно имел в виду. Вот стихотворение слова из книги «Огненный столб». «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города». Поэт тоскует по времени, может быть, мифическим, сказочном, Когда слово не было затерто от повседневного употребления, слово обладало магической силой. В этом для Гумилева истинный, не салонный символизм. Вот строки стихотворения «Я и вы». Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам, я читаю стихи драконам. «Водопадам и облакам!» В то время как символисты пыжились, декларируя и изобретая мистику, мифологию и философию, Гумилев был настоящим мистиком и философом. Он не стремился к внешней стороне восточных учений всей этой псевдодуховной экзотики и бутафории. Но, послушайте, как глубоко и критически он понимал суть, например, теории метампсихоза. Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наше прежнее существование, если это не явно литературный прием, когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют. В поэзии Николая Гумилева много от суфизма, именно в значении символизма. И это далеко не только его так называемые персидские стихи, но сам дух поэтики, сопряженный с мистическим трудом и озарениями. Программное стихотворение «Слово» заканчивается такими строфами. «Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества» и как пчелы в улье опустелом. Дурно пахнут мертвые слова. Позже на этот клич по-своему откликнулся Маяковский. Помните? Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Но ведь не об этом писал Гумилев, ах, не об этом».